Выписали утром Ванечку. В дребезжащем голосе соседки слышалась печаль. — Не сон! — Лариса Васильевна ощутила дикий прилив страха. — Ногами вперед! Не притворяйтесь! Вы же знаете, что он умер! — Это Мусоргский вас так растревожил! — Борзов одним махом удавил хор. — Анна Гавриловна, я же просил убрать из палаты все постороннее в том числе и радио. С виноватым видом зашла Анна Гавриловна. — Сегодня же снимем. Лекарственный дурман, терзавший Ларису Васильевну, сделал ее бесстрашной. Подойдя вплотную к Борзову и Анне Гавриловне, она угрожающе сказала. — Мне кажется, нам есть о чем поговорить, тет т тет Низенький Борзов, и Анна Гавриловна переглянулись из-под лобья волчьими искорками. — Ну что ж, — согласился Борзов, — давайте поговорим, поговорим на чистоту. Борзов сплеснул руками. — Анна Гавриловна, Гавриловна, что вы что ей укололи? — Но вы же помните, профессор, в каком она была состоянии? — Тогда почему чему? больной наблюдались ночью галлюцинации? — Прекратите комедию.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 не шутя, взмолился Борзов. «Куда вам идти? Мы не можем М вас отпустить. Во всяком случае, пока вы не успокоитесь и не примете висмутовые процедуры...» Это... «Я ухожу», — твердо сказала Лариса Васильевна. «Помните...»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 — Воля ваша. — Заявляйте в прокуратуру, — сказала Лариса Васильевна. На лице Анны Гавриловны от злости вспухли жилы. — Акимовна ей еще компоту наварила. — Единственное, знаю, — каркнул Борзов. — Сами примчитесь, голубушка. Только поздно будет. — Приди коза до воза, та и скажи ме-е-е, пробормотала Анна Гавриловна. — вся рев. Апольский выругался в захлопнувшуюся дверь борзов.